всем можно будет идти в палату, кто хочет, ступай, — говорил Хованский, если уж вы, отцы святые, на мою душу грешную во всем положились, так верьте мне и теперь, целую вам крест, клянусь кровью Христовую, что вам никакого зла не будет, а если что будет, так и мне тоже, что вам. Тут сказал Никита. Отец Сергий, я ему верю. «Ну, хорошо», — отвечал сергей Хованский пошел во дворец, наказавши Раскольникам, чтоб без него не ходили. Возвратившись во дворец, Хованский еще раз попробовал напугать Софью, чтоб не была вместе с патриархом в Грановитой. Но Иоаким объявил, что без государей к народу в Грановитую палату не пойдет, а Софья сказала решительно, что не покинет патриарха. Тогда Хованский послал выборных к отцам, чтоб шли наверх. Раскольники двинулись с крестом, Евангелием, образами, налоями, свечами. Хованский, сдерживая данное слово, велел всех их пустить в палату, а православных священников и мирян пускать не велел, иных даже велел отогнать побоями». Полное собрание законов, собрание 1, том 2, Санкт-Петербург, 1830 год, номер 772, страница 216, номер 846, страница 286. По Раскольничьему рассказу дело объясняется так, что, идя на Красное крыльцо, Раскольники столкнулись со священниками, рванувшимися навстречу к ним из грановитой Произошла драка, один священник схватил Никиту за волосы, стрельцы бросились на священников с кулаками и заставили их разбежаться в разные стороны. Акты исторические, том 5, номер 14, страница 25, номер 80, страницы 127, 128. Хованский прибежал на шум и крик, отцы к нему с жалобами, что их попы бьют, и указали священника, схватившего Никиту за волосы. Хованский сейчас же велел этого священника сковать и отослать в Стрелецкий приказ. Других велел сбить сверху, оставив немногих по просьбе архиереев. Кричал, бронился непристойными словами, «Ах, плуты! Я ничего не знаю, а их набралось, что кабацких ерыжек!» Отцы, однако, все не хотели двигаться дальше, крича, что неправды много стало. Тогда Хованский поцеловал им крест, что никакого зла им не будет, и они пошли. С ними вместе пошло много и посадских людей». Там же номер пятьдесят пять, страницы восемьдесят четвертая, восемьдесят пятая. С шумом вошли раскольники в Грановитую и расставили свои налои и свечи, как на площади. Они пришли утверждать старую веру, уничтожать все новшества. Они замечали, какое небывалое новшество встретило их в Грановитой палатье. На царском месте одни женщины. Царевны девицы открыто пред всем народом, и одна царевна заправляет всем. Они не видели в этом явлении знамения времени. На царских тронах сидели две царевны — Софья и тетка ее Татьяна Михайловна. Пониже в креслах — царица Наталья Кириллна, царевна мария Алексеевна и патриарх. Направо — архиерея, налево — светские сановники, царедворцы и выборные стрельцы. Патриарх обратился к отцам с вопросом, «Зачем пришли в царские палаты и чего требуете от нас?» Полное собрание законов, собрание 1, том 2, страница 285, номер 845. Отвечал Никита, «Мы пришли к царям-государям побить челом о исправлении православной веры, чтобы дали нам свое праведное рассмотрение с вами, новыми законодавцами, и чтобы церкви Божии были в мире и соединении». Патриарх сказал на это то же, что говорил прежде раскольникам у себя. «Не вам подобает исправлять церковные дела». Вы должны повиноваться Матери Святой Церкви и всем архиереям, пекущимся о вашем спасении. Книги исправлены с греческих и наших хоротейных книг по грамматике, а вы грамматического разума не коснулись и не знаете, какую содержат в себе силу. «Мы пришли не о грамматике с тобою говорить». «О церковных догматах!» — закричал Никита. И сейчас же показал, что он разумеет под догматами, обратившись к патриарху с вопросом, «Зачем архиереи при осенении берут крест в левую руку, а свечу в правую?» За патриарха стал отвечать холмогорский епископ Афанасий. Никита бросился на него с поднятой рукою. «Что ты? Нога!» Выше головы ставишься. Я не с тобою говорю, а с патриархом. Стрелецкие выборные поспешили оттащить Никиту от епископа. Тут Софья не выдержала, вскочила с места и начала говорить. Видите ли, что Никита делает? В наших глазах архиерея бьет, а без нас и подавно бы убил. Между раскольниками послышались голоса. «Нет, государыня, он не бил, только рукою отвел». Но Софья продолжала. «Тебе ли, Никита, с святым патриархом говорить? Не довелось тебе у нас и на глазах быть. Помнишь ли, как ты отцу нашему и патриарху, и всему собору принес повинную, клялся великую клятвую, вперед о вере не бить челом, а теперь опять за то же принялся?» «Не запираюсь», — отвечал никит — «поднес я повинную за мечом да за срубом, а на челобитную мою, которую я подал на соборе, никто мне ответа не дал из архиереев. Сложил на меня, Семен Полоцкий, книгу, жезл, но в ней и пятой части против моего челобития нет. Изволишь?» Я и теперь готов против жезла отвечать, и если буду виноват, то делайте со мной, что хотите». «Не стать тебе с нами говорить, и на глазах наших быть», сказала ему Софья и велела читать Челобитную. Когда дочли до того места, где говорилось, что Чернец, Арсений Еретик с Никоном поколебали душою царя Алексея, Софья опять не вытерпела. Слезы выступили у нее на глазах. Она вскочила со своего места и начала говорить. «Если Арсений и Никон — патриарх еретики, то и отец наш, и брат такие же еретики стали. Выходит, что и нынешние цари не цари, патриархи не патриархи, архиереи не архиереи, Мы такой хулы не хотим слышать, что отец наш и брат еретики. Мы пойдем все из царства вон».